Глава первая. Шесть лет спустя. В окно билась муха. Рассержена жужжа, она раз за разом налетала на стекло и с громким хлопком таранила его черной большеглазой головой. Мы с Макаром наблюдали за ней не меньше пяти минут. И за это время ее желание вырваться на свободу стало только крепче. «Удивительное упорство», — сказала я, качнув головой. Неупорство, а тупость», — заметил Макар. «Муха не понимает, что перед ней стекло. Она видит свет и деревья, но не способна сообразить, что лететь к ним надо через открытую форточку, которая находится чуть выше. Бестолковое создание. Впрочем, среди людей таких бестолковых не меньше». Сидевший рядом Чистяков оторвал взгляд от экрана смартфона, хмыкнул и посмотрел на хотылёву Вика самозабвенно строчила кому-то послание в телефоне и ни на кого не обращала внимания. Дверь, рядом с которой восседала наша компания, неслышно отворилась, и в коридор выглянула секретарь. «Практиканты», — сказала она, — «совещание закончилось. Можете входить». Мы поднялись со стульев и потопали в приемную. Секретарь распахнула перед нами еще одну дверь, и мы вошли в просторный кабинет, залитый ярким утренним светом. По его периметру стояли высокие шкафы с папками и книгами, а между ними висели аккуратные рамки с почетными грамотами и благодарственными письмами. В центре комнаты находился большой письменный стол, за которым сидел седовласый мужчина в синем мундире Анатолий Дмитриевич Иванов. Начальник магического спецуправления МВД нашего областного центра. К столу Иванова был представлен еще один стол, предназначенный для проведения собраний и рабочих летучек. Сейчас за ним сидели четыре человека. Три женщины и один мужчина. Когда мы переступили порог, они окинули нас любопытными взглядами. — Смотрите, коллеги, наша смена пожаловала! — добродушно улыбнулся Иванов. — Здравствуйте, ребята! — «Проходите, присаживайтесь». Поздоровавшись в ответ, мы уселись на свободные стулья с другой стороны стола. «Итак», — Анатолий Дмитриевич взял лежавший перед ним лист бумаги и быстро пробежал глазами напечатанный на нем текст. «Вы студенты третьего курса колледжа магических дисциплин и в течение двух месяцев будете проходить у нас преддипломную практику». «Но почему вас так мало? Обычно у нас практикуются человек десять-пятнадцать». «В этом году многие уехали на практику в районы», — сказал Макар, — «а мы местные». Иванов понятливо кивнул. «Что ж, давайте посмотрим, что вы за птицы». Он еще раз окинул взглядом документ. «Так-так, трое менталисты и только один с активным даром». «Кто из вас Сергей Чистяков?» Серега поднял руку. Начальник спецуправления повернулся к сидевшему рядом мужчине. «Василий Егорович, это твой боец. Некромак, отличник и просто красавец». Василий Егорович улыбнулся. Чистяков тоже. «Мне же подумалось, что эти двое чем-то похожи. Внешне они, конечно, отличались. Коллега Иванова был в солидных годах». Крепок и рыжий волос, а мой однокурсник худощав, белокур и смозлив. При этом от каждого из них во все стороны исходил флюр загадочности и тревоги тот самый, что заставляет относиться к магам смерти с опасливой настороженностью. При этом наш Серега немыслимым образом умеет располагать к себе людей. Я считаю, что дело в его обаянии и выразительных серых глазах. Без них Чистяков не менял бы так часто подружек и не выбился бы в отличнике. Здешние некромаги наверняка примут его как родного. — Макар Бакланов? Макар привстал с места и кивнул. — Анастасия Илларионовна, возьмешь его в отдел аналитики, обратился Анатолий Дмитриевич к одной из женщин серьезной брюнетке лет сорока. Это правильно. В кудрявой темноволосой голове Бакланова Находился не мозг, а сверхскоростной компьютер. Если другим колдунам магия даровала умение летать, передвигать взглядом предметы или управлять огнем, то он получил от нее немыслимые умственные способности. Его умение запоминать, обрабатывать и анализировать информацию потрясает и обескураживает. В любое время дня и ночи он может воспроизвести устно или письменно Все, что когда-либо слышал или наблюдал. Он единственный студент КМД, которому официально разрешено приходить на занятия без тетради и просто слушать преподавателя. С такими невероятными мозгами Макару следовало сразу поступать в институт, однако в магические вузы берут только после окончания колледжа, не делая исключений даже для гениев и вундеркиндов. Нас, его однокурсников, Какая несправедливость возмущает. Бакланову же на нее плевать. Он не только умен, но и скромен. А потому спокойно учится вместе со всеми, параллельно изучая два иностранных языка и занимаясь водным пола. «С юношами закончили», продолжал тем временем начальник спецуправления. «Переходим к девушкам. Виктория Хотылева». Вика подняла руку и широко улыбнулась. «Вы, милая барышня, отправитесь под крыло Татьяны Евгеньевны!» Иванов указал взглядом на вторую женщину, высокую сухую блондинку с большими зелеными глазами, в отдел криминалистики. Викины губы скривились. «Правильно, не царское это дело! Артефакты перебирать, сканировать отпечатки пальцев или, не дай бог...» ползать на коленях по асфальту, разыскивая следы какого-нибудь оборотня или вурдалака. «Что там Иванов говорил про малое количество практикантов?» «Изначально предполагалось, что нас будет еще меньше, ибо звезда КМД тратить время на такую глупость, как преддипломная практика, вовсе не планировала. В самом деле, неужели дочка директора колледжа не защитит и диплом без этой ерунды?» Оказалось, не защитит. Как только преподаватели донесли ее отцу, что Виктория твердит на каждом углу, будто собирается вместо практики загорать на пляже, весна в этом году и правда выдалась жаркая, пить коктейли и гулять по магазинам с подругами, выяснилось, что директор намерен лично проследить, чтобы Хотелева трудилась наравне со всеми. «Александра Мечникова, Я подняла на Иванова глаза. «В бумагах, которые прислали из вашего колледжа, написано, что вы медиум». «Это не совсем так», — я качнула головой. «Скорее, менталист широкого спектра». «Чудно. Пойдете в БНП, Отдел по борьбе с нечистью и проклятием. К Маргарите Денисовне, нашей железной леди». Я перевела взгляд на третью женщину. Из сотрудников магической полиции она была самой молодой и впечатление железной вовсе не производила. У нее были пушистые каштановые волосы, круглые румяные щечки и добрые голубые глаза. Поймав мой взор, Маргарита хитро подмигнула. — Что ж, коллеги, — Анатолий Дмитриевич хлопнул ладонью по столешнице. — Забирайте своих практикантов. Пора приступать к текущим делам. Мы встали из-за стола. Руководители отделов направились на выход первыми. Я наклонилась, чтобы поднять с пола рюкзак. И услышала, как позади меня негромко охнула Вика. Проследив за ее взглядом, я увидела, что она изумленно разглядывает мою новую начальницу. Маргарита Денисовна действительно привлекала к себе внимание. Более того, стало понятно, Почему Иванов назвал ее «железной леди»? У начальницы отдела по борьбе с нечистью не было рук и ног. Их место занимали металлические протезы. Пока женщина сидела на стуле, они были не видны. Впрочем, она и не думала их скрывать. Их детали выглядывали из рукавов ее пиджака и из-под подола юбки. Покинув приемную, наша компания разделилась. Частиков с начальником некромагов нырнули в соседний кабинет, Бакланова и Хотылеву повели вперед по коридору, а я с Маргаритой Денисовной отправилась к лестнице. Значит, ты Александра? Дружелюбно сказала начальница АБНП. Да. Сколько же тебе лет? Восемнадцать. В самом деле? удивилась волшебница. «Я думала, не больше шестнадцати». Я криво улыбнулась. «Моя бабушка как-то сказала, маленькая собачка и в старости будет казаться щенком. Меня, невысокую и худощавую, тоже постоянно принимают за ребенка. «Наш коллектив небольшой, но дружный», продолжала Маргарита Денисовна. «Думаю, тебе у нас понравится». Мы поднялись на третий этаж. Я обратила внимание, что подъем по лестнице Маргариту ни капли не затруднил. Она шагала по ступенькам так же легко и уверенно, как и я. Очевидно, подвижность ее металлическим суставам придавала не только конструкция протезов, но и магия. Кабинет, в котором находился ОБНП, располагался в конце коридора рядом с женским туалетом. Это была просторная светлая комната, в которой стояли четыре письменных стола со стационарными компьютерами и три высоких стеллажа с папками для документов. На подоконнике широкого окна красовались огромный кактус и клетка, в которой дремал большой зеленый попугай. Когда мы вошли в кабинет, попугай открыл один глаз, смерил нас равнодушным взглядом и снова уснул. Из-за столов нам навстречу поднялись двое мужчин — На вид каждому из них было не больше 30 лет. «Мальчики, познакомьтесь, это Саша Мечникова», сказала Маргарита, мягко подвинув меня вперед. «В течение двух месяцев она будет проходить в нашем отделе практику». «Привет», — улыбнулся один из мужчин, голубоглазый, с ёжиком светлых волос и россыпью мелких веснушек. «Второй, серьезный темноглазый, с копной густых черных кудрей», Молча кивнул. «Саша, этот весельчак!» Начальница указала в сторону промолчавшего коллеги, Андрей Кутузов, а поцелованный солнцем Владимир Ерохин. Вот и весь наш отдел. «Приятно познакомиться!» — улыбнулась я. Ерохин подошел ближе и подмигнул. «Добро пожаловать, Саша!» Первый день практики я провела, с головой зарывшись в бумаге. Маргарита Денисовна посадила меня за единственный свободный стол и вручила ворох документов, инструкций и правил, которые мне надлежало изучить и подписать. Пока я их читала, начальница подозвала к себе сотрудников и долго о чем-то с ними совещалась. Очевидно, раздавала задания, потому как после этой беседы Кутузов с Ерохиным куда-то ушли и вернулись обратно только вечером. Маргарита тоже несколько раз выходила из кабинета то на десять минут, то на тридцать, то на час. Поначалу мне показалось это странным и недальновидным. Я бы на ее месте не рискнула оставлять малознакомого человека наедине с документами и базами данных. Однако потом я поняла, что в одиночестве она не оставила меня ни разу. Попугай, дремавший на жердочке, когда в отделе было полно народу, Мгновенно просыпался, едва сотрудники ОБНП его покидали. Оставаясь одна, я четко ощущала на себе его взгляд. Этот взгляд был таким пристальным и серьезным, что в какой-то момент я отложила бумаги и подошла к большому круглому зеркалу, висевшему на стене. Встав к птице спиной, я поймала в прозрачной глубине ее отражение и улыбнулась. Вместо попугая в клетке находился сгусток живого изумрудного пламени. Ророк, огненный дух. Похоже, в этом отделе работают сильные талантливые колдуны. Приручить такое могущественное создание не каждому по плечу. А этого духа не просто приручили, а одомашнили. В противном случае его окраска была бы не зеленой, а красной. Помнится, в колледже нам рассказывали, что о домашней нейророге — лучшие стражи на свете. «Развлекаешься, Саша?» Маргарита появилась в кабинете неожиданно. «Удивительно, как, имея на теле столько металла, можно передвигаться так неслышно!» «Рассматриваю вашу птицу», — с улыбкой ответила я. «Никогда не видела сторожевых ророгов». «Рик не сторож, он наш друг и коллега. Почему ты рассматриваешь его через зеркало?» «Я вижу в отражениях то, что не видно глазу». «Правда?» — заинтересовалась начальница. «Тебе не нужно использовать для этого проявляющие артефакты?» Я кивнула. «Именно эта способность и делает меня медиумом-менталистом широкого спектра». Если другие колдуны могут лишь почувствовать присутствие демона или духа, а для того, чтобы его увидеть, им требуются специальные приспособления, вроде очков-уловителей или проявляющих артефактов, то мне достаточно просто посмотреть в зеркало. Причем не в какое-то конкретное, а в любое. При желании я могу увидеть скрытое, при помощи другой отражающей поверхности, воды — полированной мебели, стеклянной посуды. Но работать с зеркалом мне нравится больше, и поэтому я всегда ношу его с собой. Я слышала, на свете есть маги, которые способны разглядеть невидимое невооруженным взглядом, но мне они ни разу не встречались. «Это хорошее и полезное умение», — улыбнулась Маргарита. «Мой муж тоже умел видеть магию без очков и побрикушек. Ему в этом помогала вода. Он разбрызгивал ее при помощи распылителя, и ее капли действовали как проявитель. Ничего себе, удивилась я, никогда о таком не слышала. Ваш муж тоже работает в этом управлении. Нет, качнула головой начальница. Он умер два года назад. Я не нашла, что ответить, поэтому растерянно хлопнула ресницами. Маргарита Денисовна махнула рукой. «Между тем, настала пора обедать», — заметила она. «Идем, покажу тебе наш кафетерий». Кафетерий был расположен на цокольном этаже и представлял собой просторный прямоугольный зал с множеством небольших деревянных столиков. Блюда, которые здесь предлагались, следовало оплачивать талонами. Их выдавали сотрудникам раз в месяц. Об этом рассказала Маргарита, когда по пути на обед «Мы заглянули в какой-то кабинет, чтобы взять несколько талонов для меня». «Теперь давай поговорим о твоей практике», сказала начальница, когда мы уселись за стол. «Беседовать о работе во время еды — дурной тон. Но сегодня времени на разговоры у меня больше не будет. Ты должна понимать, Саша, в моем отделе нет прогульщиков и лентяев. Все мои сотрудники работают добросовестно. И от тебя я буду ждать того же». Многие студенты во время практики занимаются ерундой, перебирают бумажки, целыми днями пьют чай или смотрят смешные видео в интернете. У нас такого не будет. Моя задача — дать тебе понюхать пороху, и я это сделаю. Андрей и Володя уехали на задание, поэтому нынешний день ты проведешь в управлении, а с завтрашнего я стану отправлять тебя на вызовы вместе с ними. Я буду этому рада. «Вот и хорошо», — кивнула Маргарита Денисовна. «Теперь расскажи, пожалуйста, о себе. Ты ведь местная, верно?» «Вроде того». Живешь с родителями?» «Нет, я жила с бабушкой, но полгода назад она умерла. Теперь я одна». «А твои папа и мама?» «Мама тоже умерла. Давно, когда я была маленькой. А папа находится в соседнем городе. У него другая семья, и мы видимся очень редко». Взгляд Маргариты погрустнел. Меня всегда забавляло, как люди реагируют на эту часть моей биографии. Узнав о моей сиротской доле, они тут же начинают сочувствовать. И напрасно. С бабушкой мне жилось хорошо. В отличие от отца, который был и остается обычным человеком, бабуля, как и я, являлась ворожеей. С ней я могла свободно говорить о магии, Могла перенимать колдовские премудрости и житейский опыт. Бабушка была моим самым добрым и верным другом. Мы вместе читали книги, ходили в кино, бегали зимой на лыжах, а летом собирали ягоды и травы в Агеевке. Сомневаюсь, что вечно занятой отец отдавал бы мне столько времени и сил. Если бы моя мать осталась живой и по-прежнему состояла в браке с папой, мне все равно пришлось бы переехать к бабуле, чтобы получить образование. В современном мире, где подавляющее большинство людей уверено, что магия бывает лишь в сказках, чародеям приходится вести себя тихо. Закон запрещает нам открыто демонстрировать свои способности, дабы сограждане, не обладающие магическим даром, не догадались, что рядом с ними находится сообщество ведьм и колдунов. Честно говоря, мы и сами не горим желанием показывать соседям свои умения, но иногда без этого не обойтись. Например, когда в межпространственных гранях появляются щели и в наш мир проникают демоны. Или когда местная нечисть, потеряв остатки совести, начинает безобразничать и пугать непосвященных людей. Приструнить их можем только мы, чародеи. Вообще магия и ворожия — Обосновались во многих сферах современной жизни. В медицине, в биологии, в химии, в сфере IT и многих других. Они изобретают новые материалы и механизмы, исследуют планету и учат детей. Колдунов гораздо меньше, чем обычных людей. Поэтому школы для магически одаренных ребят есть не в каждом городе страны. Там, где жили мои родители, такой школы не было. А тут есть. Более того, здесь имеется и колледж магических дисциплин необходимая ступенька на пути к высшему магическому образованию. Моя жизнь у бабули была весела и интересна, поэтому ее смерть стала для меня серьезным потрясением. Я привыкла, что мы всегда вместе, что она незыблема, как скала, и я в любой момент могу попросить у нее совета или укрыться за ее сильным надежным плечом. Когда однажды утром бабушка не проснулась, я долго не могла это осознать. Я до сих пор в это не верю. В уличной толпе мне чудится ее лицо, а по вечерам, когда я прихожу в пустую квартиру, мне кажется, что она ушла в гости к соседке и вот-вот вернется домой. Бабуле надо отдать должное. Она отлично подготовилась к собственной смерти. Своё имущество и накопление она заранее оформила на меня» поэтому я без проблем вступила в наследство и могу по-прежнему вести образ жизни, к которому привыкла, скромный, но безбедный. Если к этому прибавить стипендию, которую платит колледж, а также небольшие суммы, которые раз в два-три месяца переводит отец, получается возможность спокойно учиться, не озадачиваясь срочным поиском работы. «Впрочем, работу я буду искать все равно». Как только получу диплом КМД, бабушка хорошо подготовила меня к самостоятельной жизни. Я не только отлично справляюсь с домашним хозяйством, но и умею брать на себя ответственность. Впрочем, этому меня научила не только она. Красноглазый приятель, с которым я много лет общаюсь через карманное зеркальце, тоже приложил к этому умению свою когтистую руку, а еще к умению думать и рисковать. Я сказала Маргарите чистую правду. «Я действительно рада, что моя практика будет проходить в разъездах, а не в офисе». Словно подслушав мои мысли, начальница ОБНП спросила, «Чем ты планируешь заниматься после окончания учебы, Саша?» Я посмотрела ей в глаза и честно ответила, «Я хочу приносить пользу». «Мальчики, прежде чем мы приступим к текущим делам», «Надо прояснить один вопрос. Кто станет курировать нашу практикантку?» Мальчики вопросительно приподняли брови. Маргарита Денисовна обвела их взглядом и пояснила. «Кто из вас будет ездить на вызовы с Сашей?» ерухины и Кутузов переглянулись. «Сегодня, в начале нового рабочего дня, они выглядели немного помятыми. При этом у меня возникло впечатление, что Владимир всю ночь развлекался, а Андрей работал в ночную смену. Давайте я, предложил Ерохин. Маргарита задумчиво закусила губу. Нет, сказала она после недолгого молчания. Лучше Кутузов. Почему? Он серьезнее и терпеливее. Андрей кинул в мою сторону быстрый взгляд. Я смущенно улыбнулась. Маргарита Денисовна, стоит ли сразу бросать девушку в бой? Хмуро поинтересовался он. «Быть может, стоит сначала познакомить ее с теорией?» «С теорией ее познакомили в колледже», — качнула головой начальница. «А в бой никто никого не бросает. Покатаетесь по вызовам, покажешь девушке, как работает магическая полиция». «Неподготовленный человек в первый раз может испугаться. Зато во второй раз этот человек окажется готов ко всему». Маргарита повернулась ко мне. Саша способна работать без магического проявителя, а значит может стать для тебя хорошим помощником. Верно, Александра. Я снова улыбнулась и кивнула. Андрей махнул рукой. Что ж, Маргарита Денисовна встала из-за стола. Раз, вопрос решен, можно приступать к делам. Поконем, господа. Кутузов взял со стола записную книжку и сделал мне знак следовать за ним. Куда мы идем? Спросила я у него, и что будем делать? Расскажу по дороге, ответил он. Мы спустились на первый этаж, вышли на улицу и, обойдя управление, направились к автомобильной парковке. Там чародей подвел меня к старенькому серому хэтчбеку. Так куда мы отправимся? снова спросила я, когда мы сели в машину. На Липовую улицу. Андрей завел двигатель, и автомобиль мягко тронулся с места. В одном из домов частного сектора завелся полтергейст. «Вы уже бывали в том доме?» «Нет, я еду туда впервые». «Как же вы определили, что там находится именно полтергейст?» «Саша, меня можно называть на «ты».» «Хорошо», — кивнула я. «Так как ты узнал?» «По описанию диспетчера. Несколько дней назад у старушки из дома номер восемь стали хлопать дверцы шкафов, падать вещи» которые упасть никак не могли, самопроизвольно включаться и выключаться свет. Поначалу бабушка думала, что виной всему сквозняки и неисправная электропроводка. Потом решила, будто над ней подшучивают соседские дети, которые якобы проникают в ее дом через окно. Позапрошлой же ночью старушка проснулась от того, что кто-то пытался ее задушить. Она написала заявление в полицию, а тамошние ребята позвонили нам. Я кивнула. О том, что среди правоохранителей есть люди, способные отличить обычные преступления от чертовщины и знают, кому следует передавать странные мистические дела, я знала давно. Об этом мне рассказывали и в школе, и в колледже. Конечно, у спецуправления есть артефакты, фиксирующие в городе магическую активность. Однако помощь сторонних структур всегда бывает кстати. Помимо полиции, которой поддерживать деловые связи с коллегами-колдунами велит должностная инструкция, спецуправлению помогают служители церкви. К ним по поводу разгулявшейся нечистой силы горожане обращаются чаще всего. — А как же мы будем ловить полтергейста? — Андрей качнул головой. — Ловить его стану я, а ты, Александра, будешь тихонько стоять в стороне, наблюдать и по возможности не мешаться под ногами. Я усмехнулась. Ты не очень-то доволен, что меня тоже отправили на Липовую улицу, верно? В целом, да, честно ответил Кутузов. Но почему? Потому что работа с нечистью это мужское дело, такое же, как забивать сваи, водить карьерные экскаваторы или таскать тяжести. Не сочти меня сексистом, Александра. «Я искренне уверен, что женщинам следует трудиться в тех сферах, где ничто не будет угрожать их физическому здоровью. Я признаю все достоинства женского ума, характера, выдержки и всего остального, а потому считаю, что рисковать ими нельзя». «Думаешь, полтергейст может причинить мне вред?» «У тебя есть активный дар?» Усмехнувшись, поинтересовался Кутузов который бы помог отбиться от падающего потолка или летящего в голову кирпича? Нет. Вот, ты сама ответила на свой вопрос. У тебя, как я понимаю, активный дар есть. Да, я отобьюсь не только от кирпича, но и от всего остального. Знаешь, я не такая беззащитная, как ты думаешь. Ты прав. В прямой схватке с нечистью мне не устоять. Однако... Я способна удерживать ее на расстоянии, так, чтобы она не смогла ко мне приблизиться. А для того, чтобы ее поймать или уничтожить, существует оружие, зелья и артефакты». Андрей бросил на меня скептический взгляд, но промолчал. Остаток пути мы проехали в тишине. Дом номер восемь по Липовой улице оказался одноэтажной избушкой с узким крыльцом, Крошечным полисадником и невысоким зеленым забором. Кутузов открыл калитку, и мы ступили во двор. Навстречу нам никто не вышел. Хозяйка временно переехала к родственникам, объяснил Андрей. Вернется, когда в доме будет наведен порядок. Он щелкнул пальцами, и замок на входной двери тут же открылся. Кутузов вынул из кармана очки уловители с прозрачными зелеными стеклами, надел их на нос. А затем уверенно шагнул в маленькую темную прихожую. Я последовала за ним. Встав у стены, Андрей вынул из-под ворота футболки пола цепочку с прозрачным камнем. Что это? спросила я. Будильник, ответил маг. Сейчас утро и нечисть впала в анабиоз. Проснется она только вечером, а у нас нет времени ждать, пока она выспится, поэтому мы разбудим ее сейчас. При свете солнца полтергейст будет не так активен, как ночью, и справиться с ним окажется легче». Я понятливо кивнула. Андрей нажал на камень, и тот засветился голубоватым светом. Сразу после этого в нос ударил резкий запах грязного мусорного ведра. «Чувствуешь?» — тихо спросил Кутузов. «Нечисть проснулась. Держись за моей спиной, не высовывайся, поняла?» Я снова кивнула и подумала, что вонь, которая теперь разнеслась по всему дому, кажется мне странной. В ней не было сладких ноток гнили, которые обычно сопровождают пришельцев из иного мира. Кутузов открыл дверь в одну из комнат. Это оказалась гостинная, узкая и длинная, с громоздким диваном, сервантом, полным хрустальной и керамической посуды, потертым ковром, двумя креслами и столом-книжкой, на котором стоял старенький телевизор. На одной из стен висела картина, изображавшая зимний пейзаж, на другой — большое овальное зеркало. Андрей медленно двинулся вперед, внимательно осматриваясь по сторонам. Я же подошла к зеркалу и вгляделась в отражение комнаты. В углах тут же обнаружились обрывки черной паутины, Следы нечисти, не успевшие растаять под лучами солнца. Андрей аккуратно обходил их стороной. Через его очки паутина тоже была отлично видна. Полтергейста не наблюдалось. Внезапно краем глаза я уловила какое-то движение. Присмотревшись внимательнее, я увидела длинный серый нос, показавшийся из-за телевизора. Он был так мал и тонок, что в первый момент я решила, будто за телевизором сидит Буратина, старая пластмассовая кукла. Нос слабо дернулся, его обладатель явно к чему-то принюхивался. У меня внутри что-то ёкнуло. «Андрей?» — негромко позвала я. «Здесь нет полтергейста, в этом доме завелась другая нечисть». «Думаешь?» — недоверчиво откликнулся мужчина, продолжая сканировать комнату. «И какая же?» «Кикимора». Она сидит за телевизором и смотрит прямо на тебя. Андрей повернул голову в сторону стола книжки. В тот же миг распахнулись дверцы серванта, и в лицо Кутузову полетело тяжелое белое блюдо. Мак поймал его на лету. Из серванта, как разъяренный пчелиный рой, стали вылетать рюмки, чашки и тарелки. Андрей метнулся ко мне, щелкнул пальцами, и нас укрыл прозрачный светящийся купол. Посуда врезалась в него на полном ходу, после чего упала на пол и разлетелась в стороны россыпью звенящих осколков. Я вскрикнула, шарахнулась назад и больно ударилась затылком о стену. Кутузов, разглядевший сквозь очки Кикимору, выскользнул из-под щита и бросил в нечисть короткую сверкающую молнию. Кикимара выскочила из укрытия и стремительным кошачьим прыжком переместилась на люстру, В Кутузова же вдруг полетели вещи. Диванные подушки, горшок смесистый малое, две забытые у кресла газеты, прозрачная коробка с нитками. Все это неслось на него с такой прицельной точностью, будто кто-то нарочно старался попасть ему в лоб. Лавируя как заяц, Андрей выбежал на середину комнаты и послал в люстру еще одну молнию. Люстра рухнула вниз. Ее стеклянные плафоны раскололись на части, а в воздухе зависло крошечное, длиннорукое, длинноносое создание с клочком серых спутанных волос. Окружавший меня защитный купол растаял в воздухе. Я судорожно вздохнула. «Испугалась?» — спросил Кутузов. «Немного», — хриплым голосом ответила я, не сводя глаз с кикиморы. «Я видела такое существо всего один раз. На втором курсе, когда нашу группу водили на практическое занятие, в заброшенный дом на окраине города. «Представляешь, что было бы. Приди мы сюда вечером или ночью», — продолжал Андрей. «Эта красавица кинула бы на борьбу с нами весь дом. Сейчас она сонная, поэтому мы поймали ее без труда». Я обвела взглядом гостиную. Создавалось впечатление, будто по ней прошел ураган. Мебель была сдвинута, вещи валялись на полу вместе с осколками посуды. Одна из дверок Серванта висела на одной петле. Какой ужасный беспорядок! – пробормотала я. Кто же будет все это убирать? Вызовем чистильщиков. Мак пожал плечами. Они восстановят люстру и посуду, но это потом. Сначала нужно избавиться от кикиморы и проверить, нет ли в доме еще какой-нибудь нечисти. Нечисти в доме больше не было. Чтобы в этом убедиться, мы обошли все комнаты, спустились в подвал и даже поднялись на чердак. Я разглядывала помещение через зеркала, кутузов через волшебные очки. Кикимора все это время висела в воздухе, злобно сверкая бусинками глаз. Вернувшись в гостиную, Андрей сказал, «Теперь надо развеять носатую. Давай так, я осматриваю эти углы, а ты те». «Зачем?» — не поняла я. «Будем искать куклу». «Какую куклу?» Кутузов закатил глаза. «Саша, как кикиморы попадают в человеческий дом?» «Ну...» Я почесала подбородок. «Ею может стать дух покойного родственника, некрещеного младенца, например, или самоубийцы». «Верно», — кивнул Андрей. «Но у нашей потерпевшей все родственники живы и здоровы, кроме супруга» который умер пятнадцать лет назад, а значит, стать нечистью точно не мог. Есть ли другой способ заиметь такого вредителя? «Есть», — кивнула я, припоминая лекцию о домашних духах, которую слушала на первом курсе колледжа. «Кикимору могут подсадить соседи». «Верно», — снова кивнул Кутузов. «Судя по всему, где-то поблизости живет ведьма или колдун, с которым у хозяйки этой избы... Не заладились отношения. Настолько не заладились, что этот человек сделал куклу, наложил на нее проклятие и спрятал где-то в доме. Пока кукла здесь, кикимара будет жить. Уничтожим проклятый предмет, уничтожим и нечисть. «Все понятно», — кивнула я. «Ты ищешь там, я ищу тут». На поиски мы потратили около десяти минут. Рассудив, что носатая должна была держаться рядом с подарком обиженного соседа, мы обшарили гостиную от пола до потолка и обнаружили за картиной уродливого тряпичного человечка. Едва Кутузов взял его в руки, раздался тихий вздох, и висящее посреди комнаты создание исчезло. «Отвезем куклу в управление», — решил Андрей. «Покажем поисковикам. Нужно найти ее создателя». На губах мага появилась улыбка. «А ты молодец!» — уважительно сказал он мне. Нечисть нашла, на не полезла, убегать не бросилась. Даже кричать не стала. Почти. Возможно, Юсупова права, и работать в твоей компании действительно будет легче. «Кто такая Юсупова?» «Маргарита Денисовна. Порой она бывает очень прозорливой». Я еще раз обвела взглядом разгромленную комнату. Ja hurting